Королева карманников. В банде ей, двадцатилетней, все подчинялись. Она была её главарём и вдохновителем. Красивая, обаятельная девушка стала непревзойдённой воровкой. При рождении в 1700 году она получила имя Мэри Янг. Воры дали ей кличку Дженни Дайвер ныряльщица в чужие карманы. При воровстве она использовала такие трюки, что удивляла даже опытных карманников Лондона. Она сидела в тюрьме, выходила и снова воровала. В марте 1741 года, после ареста в очередной раз за воровство, её решили казнить. Слишком много водилось за ней грехов и не было заметно желания исправляться. При огромном стечении народа Её в нарядном платье повесили в знаменитом местечке Тайберн, официальном месте казни осуждённых Лондона. Дженни не любила обычную уличную обстановку. Ей нужна была праздничная толпа, разодетые и богатые господа. И она находила их в театре, в церкви во время проповеди, в гостинице с обильным приезжих. Однажды она разыграла свой спектакль в театре на представлении популярной комедии На неё обратил внимание хорошо одетый молодой джентльмен. На жене нельзя было не обратить внимания, она выглядела как аристократка. Нарядное платье, фасонная шляпка, сияющие глаза, волнистые волосы, чарующая улыбка. И говорила она как аристократка, рядом служанка. Молодой джентльмен извинился и задал ей несколько вопросов. Она скромно ответила ему. Он представился приезжим коммерсантом из Йоркшира. Плохо знал Лондон и просил оказать ему любезность показать город. Дженни согласилась. Джентльмен проводил Дженни со служанкой из театра. В карете они разговорились. Дженни рассказала печальную историю, что недавно вышла замуж за богатого человека намного старше её, который часто уезжает по делам, а она остаётся одна и грустит. Она живёт в особняке в Ковент-Гардене и будет рада, если молодой человек её навестит. Надо только дождаться, когда уедет муж. Молодой джентльмен был в восторге. Он не ожидал, что добьётся успеха так скоро. В назначенное время, разряженный молодой джентльмен в карете подъехал к особняку. Его встретила знакомая служанка и проводила наверх к госпоже. Дженни приняла его в своей спальне и сразу предложила заняться любовью. Но едва они легли в постель, как в дверь постучала служанка. С испугом в голосе она сказала, что господин внезапно вернулся. Дженни, которой не надо было встретить законного супруга, выскочила из постели и быстро оделась. Она захватила с собой вещи молодого человека и попросила его спрятаться в шкафу. Она сказала, что попытается поскорее сопроводить мужа. Малодой джентльмен сидел в шкафу. Час, два, три. Затем ему надоело, и он осторожно открыл дверцу. В спальне никого не было. В доме стояла полная тишина. Где же Дженни? Он подёргал ручку двери, но она была заперта. Выйти из спальни он не мог, окон в ней не было. Ждать ему пришлось до утра. Утром с криком нас ограбили. В комнату ворвались настоящие хозяева особняка. Они схватили молодого человека, у которого не было никакой одежды, и связали. Он попытался оправдываться, но его основательно побили. Только после появления полиции выяснилось, что молодой джентльмен стал жертвой умело осуществлённой мистификации. Уличная воровка вместе с напарницей ограбила покинутый на выходные особняк. и пригласила туда молодого джентльмена, которого тоже грабила, да ещё и заперла в чужой спальне. Ещё один трюк, который использовала Женни, состоял в следующем. Она приходила в церковь на популярную проповедь, садилась на скамью недалеко от выхода и опускала на колени руки в перчатках. Всё внимание пришедших в церковь было устремлено на паперть, откуда к пастве с призывами не грешить, проявлять добро к падшим обращался проповедник. Дженни слушала, а её руки работали, но не те, которые лежали на коленях. На коленях был искусно выполненный муляж, её настоящие руки ощупывали чужие сумки, лежавшие рядом. Найденные кошельки и ценности она скидывала в задний ряд, который занимали её подружки на парнице. Они незаметны для окружающих, держали раскрытую сумку. Мэри родилась в Верландии. Была незаконнорожденной и дочерью служанки. Первые годы она провела среди публичных женщин. Мать не имела собственного жилища. И всё же она сумела отправить дочь в школу. Там обнаружились её способности красиво и быстро вышивать. Преподаватели были очень довольны хорошенькой и способной девочкой. Впоследствии её взяла на воспитание одна благородная дама. Но Мэри росла независимым ребёнком. Она рано научилась самостоятельно зарабатывать и решила уехать в столицу. Ей удалось уговорить молодого человека взять на дне опеку и увезти в Лондон. В столицу она прибыла одна. Молодого человека в пути арестовали за воровство. Она сняла очень скромное жилище, которым владела молодая женщина, её землячка из Ирландии, Анни Морфи. как вскоре выяснилось, она же член воровской шайки. Это знакомство и определило дальнейшую судьбу Мэри. Вместе с подругами, новенькие приехавшие из Ирландии, стали изучать приёмы воровства. Очень скоро Мэри постигла все азы карманного ремесла и даже усовершенствовала его своими приёмами. Её волшебные пальчики действовали безукоризненно. Однажды во время праздничного гуляния со служанкой Дженни внезапно стало плохо, и она упала. Участивые женщины бросились ей на помощь. Образовалась толпа любопытных. Женщины окружили Дженни. Наконец она с трудом встала, поблагодарила их и удалилась со своей служанкой. Другая её напарница и напарник уносили в своих сумках добытые Дженни ценности. Примерно такую же сценку она разыгрывала в дороге. Ехала в карете со своим мужем. Внезапно ей становилось плохо. Они стучались в дома и просили помочь, дать нюхательную соль. Хозяева бросались её искать, а в это время Дженни с сообщником очищали нижний этаж дома и светирком уносились прочь. Её неоднократно ловили, сажали, но потом выпускали. Наконец, судьи пришли к выводу, что её надо лишить жизни в назидание всем. Кто готов был перенять воровское мастерство? Дженни приговорили к смертной казни через повешение. 18 марта 1741 года на ней были длинное чёрное платье, чёрная шляпка с вуалью, которые оттеняли её бледное красивое лицо. Народу на площади Тайберна собралось несколько десятков тысяч. Многие прибыли из Лондона. В тот день собирались казнить в общей сложности 16 человек, 12 мужчин и 4 женщины. Для всех была уготовлена одна специальная высокая виселица в форме треугольника на трёх столбах. Приговорённые ждали своей очереди, с ужасом наблюдая за конвульсиями своих собратьев. В толпе обсуждали поведение каждого, давали советы. Дженни держалась с достоинством. Ей связали руки, предложили надеть на голову чёрный колпак, но она отказалась. Её повели к трём столбам.